Глава п Кира. «И как же вы так умудрились?» — поинтересовался сосед, которого, кажется, вовсе не смущал тот факт, что я пыталась держать дистанцию. «Всего лишь второй раз. Я-то думал, сейчас все с раннего детства летают», добавил он, кивнув на семью с малышней неподалеку от нас. «Значит, не все», — буркнула я. Буду я еще оправдываться перед совершенно незнакомым человеком? Я вот отстала. И в чем же еще вы такая несовременная? Понизив голос, осведомился Кирилл, и у меня заполыхали уши. И на что же это он сейчас намекает? Если это то, о чем я подумала, то либо меня тянет на пошлости, либо... Лика мне уже не раз и не два говорила, что в моем, в нашем возрасте у большинства девушек уже есть какой-никакой интимный опыт. Сама она еще на первом курсе успела лишиться невинности, а я... я т о ж е еще ни разу не целовалась. Наверное, это потому, что случившееся с папой как-то отодвинуло в сторону все мои романтические мечты. Не до них стало. Ну и красавицей, от которой не отлипают поклонники, меня сложно назвать. Обычно, если с нами на улице и заговаривали молодые люди, и порой даже мужчины постарше, то все они обращали внимание не на меня, а на Лику. Когда же я бывала одна, без подруги, то со мной пытались познакомиться крайне редко. Что же касается колледжа, там парней оказалось мало, да идти на расхват». Один даже жениться успел, едва окончив выпускной класс, и сейчас его жена уже готовилась стать мамой. Если сосед в самом деле намекнул на мою неопытность, то неужели это так заметно со стороны? Я ведь не ношу на себе табличку, да и одета хоть и просто, но не хуже других. «Ну же, не стесняйтесь», — услышала я. Вы же знаете про такое явление — эффект попутчика, когда можно рассказать случайному человеку то, о чем не р а с с к а з ы в а ю даже близким. — Мне не о чем говорить. — отозвалась я, так и не поворачиваясь. От неудобного положения даже шея начала побаливать. И вид неба за иллюминатором больше не вызывал восторга. Хотелось поскорее оказаться на твердой земле. — Вы уверены? А я вот почему-то сомневаюсь. А еще, кажется, вы не слишком часто общаетесь с противоположным полом. «Мой противоположный пол — это потолок», — вспомнила я расхожую шутку. «И чего он ко мне прицепился? Это ведь вовсе не из-за моих прекрасных глаз. Просто альтернативы нет. Ему скучно, а тут я подвернулась. Когда приземлимся, этот парень обо мне и думать забудет». «Кирилл!» хм, «Интересный экземплярчик». Думал я, разглядывая девушку, которая, видимо, пытаясь избежать моего взгляда, упорно смотрела в иллюминатор. Такая забавная, такая... М -м -м, невинная. Да, действительно, невинная. Об этом г о в о р и л о все. Почти полное отсутствие макияжа, ее смущение, реакция на вопрос с намеком – Она явно возмутилась, когда его услышала, и пока не подобрала слов, чтобы достойно мне ответить. «Странно. А ведь она наверняка совершеннолетняя. Любопытно, где у нас водятся подобные редкие экземпляры?» «Сомневаюсь, что Кира родом из большого города. Там даже школьницы знают об интимной стороне отношений побольше, чем их родители. Едва ли можно жить в мегаполисе и остаться настолько неискушенной». Так что она точно из какой-нибудь глухомани. Я в который раз пожалел о том, что отец применил эти его драконовские воспитательные методы. Будь я сейчас свободен при деньгах и при машине, может, ты пригласил бы соседку продолжить знакомство. Да не сказать, чтобы она оказалась в моем вкусе. Обычно я предпочитал более ярких девушек, опытных, твердо знающих, чего они хотят от меня и от жизни. Но было в ней что-то особенное, что-то, что цепляло, не давало отвести взгляд. Наверное, все дело в новизне. Все-таки девственница мне еще не попадалась. И когда с м о т р е л на Киру, становилось отчего-то жаль, что не я, а кто-то другой станет у нее первым. Сделает ли он все так, как нужно... Или окажется настолько эгоистичным любовником, что только отвратит ее от физической близости? Можно подумать, я сам знаю, как вести себя с теми, у кого нет никакого опыта. Наверняка с ними одна м а р о к о Но ведь любопытно же. Если бы на моем месте был Мирослав, и девушка его заинтересовала, он, должно быть, попытался бы за ней поухаживать». Мой брат, несмотря на возраст, несколько старомоден в таких вопросах. Может быть, поэтому его личная жизнь и не складывается. Я же своею вполне доволен. Ненапрягающие отношения не слишком долгие и ровно столько, сколько нужно, чтобы не надоесть друг другу. Никаких серьезных планов на будущее. Пока все выходило лучше некуда, вот только напрасно я к Виктории подкатил». «Не закрути я с ней, глядишь, отец бы не взялся за меня, и сейчас я бы лежал у бассейна с бокалом чего-нибудь холодненького и с очередной красоткой, а не сидел бы в не самом удобном кресле рядом с особой, которую как будто только что из пансиона для благородных девиц выпустили». «Кира». Мне неожиданно понравилось произносить ее имя, так похожее на мое собственное. «Я угадал». «Ведь так?» Она, наконец, повернулась и сверкнула на меня глазами. «Возможно. Но это вовсе не значит, что я горю желанием с вами откровенничать и вообще знакомиться». «Хм, желание — дело такое». Поддразнил я ее, пытаясь снова смутить. «Сначала его может не быть, но достаточно сущей мелочи, чтобы начать от него сгорать». «Уж поверьте моему опыту».